Часть четвертая, глава 30. Настал канун нового 89-го года, 5 февраля, год змеи, Первый год, прожитый без бабушки, День клонился к вечеру. Праздник на нашем этаже был в полном разгаре. Весёлые, искромётные, как всегда. Дети носились туда-сюда, восторгались сладостями и подарками. Взрослые доброжелательно переговаривались или, с довольным видом усевшись на стул, наблюдали за происходящим и потягивали вино. Бабушку никто не упоминал, но я уверена, что она была у всех в мыслях. На кухне я заметила маму, она варила рис стояла в задумчивости с выражением тихого довольства на лице, плохо вязавшегося с грустным усталым взглядом. Мне она в тот момент показалась совсем девочкой, однако в волосах, слипшихся от пары из кастрюли, я приметила первые седые пряди, под глазами — морщинки, истончившуюся увядшую кожу. Мама здорово состарилась и выглядела невыносимо одинокой. Я ускользнула обратно в толпу которая то вливалась в нашу квартиру, то выливалась обратно. Заметила братишку. Они с друзьями играли в карточную игру малыши из мусорного бачка. У каждого нарисованного там ребёнка были собственные гротескно-живописные увечья. Мне эти карточки казались какой-то жутью, но брат и его друзья ушли в игру с головой. В дальнем конце прихожей вдруг появилась незнакомая фигура. Девушка, примерно моего возраста, Одета официально в строгие чёрно-серые цвета, элегантные сапоги на высоком каблуке. Я тут же поняла, что она не из нашего дома. Выглядела она слегка смущённо. Держалась скованно, как будто опоздала на важное заседание. Молодая, интеллигентная. Мне стало интересно, как её занесло на традиционное празднование в нашем старом доме. Я подошла поближе. У незнакомки были тёмные глаза. Изящный носик. Время от времени она неосознанно его морщила, как олени, хочующие опасность. И тут вдруг проблеск узнавания. Она взглянула на меня. Я сразу всё поняла, устремилась к ней. «Алам?» — спросила я неуверенно. «Это ты, что ли?» Она улыбнулась с облегчением, краешками губ. «Лай!» «Вот уж не думала, что ты всё ещё здесь живёшь. Сколько лет, сколько зим». Я с изумлением разглядывала её. Мимо промчались двое ребятишек. «Тут так шумно! Пойдём в тихое местечко», — предложила я. Она кивнула. Протолкавшись сквозь толпу, мы добрались до ближайшего бара. Там предсказуемо яблоку было негде упасть, сидячих мест не осталось. Мы вышли с напитками наружу. Из тёплого спёртого воздуха попали в поток ледяного ветра. Оказались под беспросветным покровом ночи. Алам содрогнулась, поставила бокал с вином, открыла элегантный портсигар. Достала сигарету, закурила, выдохнула клуб дыма. Выглядела она и изнеженно. Меня это впечатлило. «Поверить не могу, что это ты. Столько лет прошло? Кстати, сколько?» «Даже не знаю. Целая вечность». «Верно», — согласилась я. Она взяла в руку бокал, неуверенно отпила. «Время — занятная штука». Я нахмурилась, сосредоточилась. «В последнюю нашу встречу... Помню, мы тебя провожали в Гонконг. Ты переживала, да и мы тоже. И как оно там?» Она улыбнулась. «Поначалу было просто ужасно. Я очень по вам скучала». Решила, что никогда больше не буду разговаривать с родителями. Выдержала неделю. Да, мне не хватало здешней жизни и старых друзей. В детстве все эти вещи в силу их привычности и составляют твой мир. Ты цепляешься за них до последнего. Отрываться мучительно. С другой стороны, всё так быстро меняется. Прошло несколько недель, и я влилась в новую жизнь. Пошла в отличную школу. Там были и другие китайцы. А ещё англичане, французы. Атмосфера свободная, либеральная. Мы ставили спектакли, слушали в плеерах музыку, иногда смотрели мультики, главным образом трансформеров. Она хихикнула, будто говорила о чём-то очень нехорошем. И на меня нахлынуло узнавание. Я увидела в ней девчонку, которой она когда-то была, одновременно и серьёзную, и добрую. Меня тут же к ней потянуло. Заговорила я тихо, с ноткой сожаления. А мы все строили планы поехать в Гонконг и вызволить тебя оттуда. Мы же принесли клятву, помнишь? А на деле и связь-то с тобой потеряли. Она рассмеялась, искренне, самозабвенно. Да мы же были маленькими, в детстве оно всегда так. Смех умолк, а ламп посерьёзнело. И то последнее лето. Очень всё стало странным, правда? помимо моего отъезда. Как будто всё подходило к своему концу. Помнишь комендантский час? Приезд Бжизинского. Как мы туда заявились, и за нами погналась полиция. По коже день был холодный, побежали мурашки. Помню. Лицо её опять посветлело. Лай, ну что я всё говорю и говорю? А как твоя жизнь? Чем занимаешься? Ну, начала я без выражения. «Учусь в Пекинском университете на литературном факультете». Она кивнула, как будто я своими словами лишь подтвердила что-то ей уже известное. «Ты всегда была умной и творческой, но не знаю, мне интересен этот факт», — сообщила я. К комплиментам я не привыкла. Да, я любила книги, но творческим человеком никогда себя не считала. «А ты?» — спросила я. «Ну, как я уже говорила, я попала в школу с очень либеральными нравами. Мы много занимались музыкой, театром. Некоторое время я хотела стать музыкантом, занималась флейтой. Потом поняла, таланта не хватает». Она говорила без всяких эмоций, без видимого разочарования. Хотя у меня вполне аналитический ум, я долго ещё увлекалась музыкой. Решила из практической области сместиться в организационную. И в этом одна из причин, почему я снова в Пекине. Учусь в Национальной Академии Театрального Искусства, изучаю музыковедение и организацию культурных мероприятий. «Ух ты!» — искренне восхитилась я. «Звучит классно!» Она улыбнулась. «Ну а что там наша старая компания? Ты с кем-то из них ещё общаешься?» Я надолго поднесла бокал к губам. И, видимо, от холода у меня слегка закружилась голова. «В принципе, нет, не только ты нас тогда покинула. Мы все как-то разбрелись в разные стороны, стали подростками, пошли в разные школы, все, кроме Дзыня. С ним мы вместе в старшей школе учились, сблизились. Теперь в университете учимся, иногда видимся». Я отвернулась. «Дзынь», — произнесла она задумчиво, — «я его помню» но не так отчётливо, как других. Он всегда был таким отстранённым и... не очень по-доброму ко мне относился. Она, видимо, что-то подметила у меня в лице, потому что тут же виновато вскинула руки. На самом деле, конечно, он совсем не такой. Я же уже сказала, что вообще плохо его помню. Я бледно улыбнулась. Несмотря на всю сложность наших с Дзинем отношений, мне мучительно было слышать критику в его адрес — как будто она относилась и ко мне тоже. Алам воспитанно, дипломатично сменила тему. Мы ещё немного постояли снаружи, допили на холоде вино, посмеялись, вспоминая общее прошлое, местные закоулки, по которым когда-то шастали. Всё детство аккуратно уложилось в две нити разговора, потому что воспоминания успели поблёкнуть, как поблёкли очертания облаков во тьме у нас над головами. Бокалы быстро опустили. Мы стояли лицом к лицу, застенчиво улыбаясь. В этой точке нам больше нечего было друг другу сказать. Алам деликатно, без слов, намекнула, что ей пора. Мы с искренней приязнью пожали друг другу руки, обменялись телефонами. Пообещали в ближайшее время увидеться, всё обсудить. Обе, полагаю, прекрасно понимали, что встречи не состоится. Её щека чиркнула сквозь ночной морозец по моей щеке, и я вдруг поняла, как сильно, сама того не сознавая, по ней скучала. Потом я смотрела ей вслед. Элегантная фигурка постепенно удалялась и, наконец, слилась со стеной тьмы. Это было весьма поэтичное время. В Пекине все называли его «дымчатые зимние дни». Но букалическое изящество этой фразы лишь маскировала прозаично-неприглядную реальность. Дымка, о которой шла речь, накрывала город по много дней к ряду. Источником её была не водная взвесь, принесённая с востока от океана, а совершенно сухопутное движение в городе. Машины изрыгали дым и пар, тёплые воздушные потоки запирали всё это в городской атмосфере. И создавалось впечатление, что ты плаваешь в гороховом супе. Да, порой это выглядело красиво. Полуденное солнце отсвечивало высоко в небе червонным золотом. Далёкая яркая полоса, вокруг которой клубился туман, а ниже, на уровне города, здания будто бы проступали из пустоты. Огромные элегантные силуэты, вдруг обретающие форму среди бледных миазмов. Красота эта была обманчива. Если долго пробыть на улице и надышаться этим туманом, начинало ссаднить в горле и течь из носа. Люди часто выходили из дома в масках, а иногда просто натягивали на нос и рот воротники свитеров и рубашек. Всё это только добавляло апокалиптичности пейзажу, населённому существами без лиц. Я договорилась встретиться с мадам Макао в главной столовой в кампусе. Там так и кипела жизнь. Брякали тарелки, студенты смеялись, галдели, сбивались в тесные стайки за столами. Тепло чужого тела будто защищало от холодного тумана, прилипшего к окнам. Я почувствовала себя, как в школе в ненастный день, когда учителя загоняли нас на большой перемене внутрь, смотреть фильм. По окнам и крыша барабанил дождь, а в душу закрадывалось странное волнение, вызванное изменениями в привычном распорядке дня. Казалось, что вот-вот произойдёт что-то важное. Именно так я и чувствовала себя в тот день в столовой. И чувство это напомнило мне о том, что, как бы мы, студенты, не пытались это отрицать, но время от времени мы делались до боли похожими на себя прежних, непоседливых, доверчивых детишек. Я почувствовала на себе её взгляд даже прежде, чем увидела её. Обернулась. Макао подстриглась, зачесала волосы назад. На ней были всё те же тёмные брюки и белая блузка. Она принесла пару пакетов. Я уже знала, что в них лежат костюмы, позволяющие ей преображаться в мужчину. Там же она держала грим, с помощью которого меняла тон кожи, делала жёстче линию подбородка, а также гель, превращавший её стрижку в короткую, мужскую. Был там и карандаш, которым она утолщала брови они становились гуще на вид, теряли женственность. Но все эти уловки вряд ли бы помогли, если бы Макао не научилась менять осанку и выражение лица. Это, безусловно, была она. Я видела, как она на меня смотрит. Но глаза её вглядывались в меня с неожиданно младенческого лица щеголеватого юноши. Видеть Макао в таком обличье было не то чтобы неловко. Это скорее сбивало с толку — Как когда смотришь на одну из этих картин, где изображена одна фигура, а интерпретировать её можно двумя способами. Вот так утка, а так кролик. Разумеется, вглядевшись, можно было различить, из чего именно состоит эта иллюзия. Зная заранее, несложно было вычислить механику её преображения. Но когда Макао попросила парня за соседним столиком передать ей сахар к кофе, Он, едва скользнув по ней взглядом, бросил «Держи, приятель!». А Макао откликнулась низко и раскатисто «Спасибо, друган!». Повернулась ко мне и подмигнула, совершенно по-мужски, заговорщицки, похотливо. Я бросила на неё озадаченный взгляд, подалась вперёд и выдохнула. «Ты зачем?». Я действительно не могла понять, почему она так вырядилась в этот день. Насколько мне было известно, наглые налётчики мадам Макао, её странноватая и изумительная театральная труппа, ничего пока ставить не собирались. Но, помимо прочего, я никак не могла понять, зачем она так себя ведёт. В обычной ситуации, перед другими людьми. А если кто-то догадается? Она что, не сгорит со стыда? Она глянула на меня. Глаза опять стали другими. Взгляд смягчился, замерцал. В нём появилась беззащитность. У меня собеседование, по актёрской части. Я немного нервничаю, надеялась, что ты меня проводишь. Признаться, я обрадовалась и даже загордилась, и вообще была тронута. У Макао, уверенной в себе и харизматичной, явно была и другая сторона личности. Ей ведомы были сомнения и колебания. И в её просьбе я увидела подтверждение нашей близости. Я коснулась её руки. «Ну, конечно». Тут она вновь преобразилась в мужчину. Голос ниже, движение весомее, просчитаннее. Мы вышли из столовой и зашагали к одному из центральных корпусов. Поднялись на лифте на один из верхних этажей. Вышли. Остановились перед дверью в кабинет с надписью «Ректор». Я взглянула на Макао в тот самый миг, когда она постучала в дверь. «А почему ты решила, что ректор интересуется актёрским мастерством?» — прошептала я. «Зачем он позвал тебя на собеседование?» Макао посмотрела на меня в упор. «Ректоры — существа странные. Поди скажи заранее, какие там у них мысли и чувства». Я хотела ответить, но тут она шагнула внутрь. Я следом. На противоположной стороне стола оказался лысый пожилой мужчина с седыми усами. Он жестом пригласил нас сесть. Мы сели. Он окинул нас взглядом. Помню, меня поразил компьютерный терминал на его письменном столе. Тогда почти ни у кого не было компьютеров. «Вам назначено на 17.15. У вас что-то срочное?» Макао глянула ему в глаза. «Верно. Ваши сведения верны». Я изумлённо возрилась на неё, опешив. Она не сводила глаз с его лица. «Меня зовут Юй Юй Лун, а это, — она указала на меня рукой, — моя девушка. В апреле у нас свадьба». Рот у меня раскрылся сам собой, я начисто лишилась дара речи. Ректор бесстрастно взглянул на меня. «Мои поздравления, господин Юй, но это не объясняет, зачем вам понадобилось со мной встретиться». Лицо Макао оставалось непроницаемым. Тем же раскатистым мужским басом она пояснила. «В прошлом году я посещал лекции и семинары профессора Юи Джейнвэя. Я многое из них почерпнул. К сожалению, потом профессор стал просить меня задерживаться после занятий, и, по моим понятиям, дальше происходили совершенно неподобающие вещи. Что вы имеете в виду?» Я имею в виду, что он позволял себе сексуальные вольности. Вы хотите сказать, он до вас дотрагивался?» Макао посмотрела на ректора, опустила взгляд в пол, заговорила прерывистым шёпотом, якобы в сильнейшем смятении. «Нет, не совсем!» Ректор сохранял любезность, но в голосе зазвучало нетерпение. «Так что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что он заставлял меня надувать шарики». «Шарики? Да, именно шарики». «Что? Прошу меня простить, но я не вижу в ваших словах никакого смысла». Макао подняла на ректора глаза, вперила в него взгляд. «Для мужчин вроде нас с вами в них действительно нет смысла. Мне это поначалу тоже показалось простой забавой, Но когда все выходили из аудитории, он заставлял меня надувать шарики, а потом их прокалывать. Бред какой-то. Не могу с вами не согласиться. Это, однако, продолжалось довольно долго, и у меня есть целый список студентов, подвергшихся такому же насилию. Вы имеете в виду надувание шариков? Совершенно верно. Это фетишизм. Я поговорил со специалистами. Это расстройство называется лунеризм, а человек, который им страдает, — лунер. Иногда, когда он заставлял меня надувать шарик, я видел, что он...» Голос Макао испуганно стих. Она якобы не в силах была продолжать. «Вы видели, что он что?» Задохнувшись, уточнил ректор. «Я видел, как он трогал себя там, внизу, а когда шарик лопался, ну, вы же опытный человек, вы наверняка можете себе всё это представить». На лице ректора моего университета было выражение полного изумления, и я поняла, что оно же читается и на моём. Макао серьёзно посмотрела на пожилого мужчину. Мне удалось вырваться из надувного рабства Юи Джань Вэя, но в нём наверняка остаётся целое поколение студентов. Вы должны незамедлительно что-то предпринять, потому что этот препод со своими шариками — больной на голову извращенец». Закончив эту тираду, Макао вскочила со стула и двинулась к выходу. Я на несколько секунд осталась лицом к лицу с ректором, одним из самых влиятельных людей в нашем университете. Я моргнула. Раз, другой, а потом промемлила. «Я очень сожалею». Нужно было попытаться хоть как-то выразить, о чём именно я сожалею. Я правда очень-очень сожалею. И выскочила за дверь. Проскользнула в лифт. Двери как раз закрывались. Макао стояла и разглядывала меня. На губах играла нарождающаяся улыбка. Опять он, Аньна? Тот же преподаватель? Здорово, похоже, этот Юй Джэнь Вэй тебя обидел. Неужели он стоит того, чтобы рисковать твоим положением? «Да и моим тоже». Лицо её вытянулось. Глаза сузились. Передо мной возникла холодная и безжалостная кошачья морда. Должна уточнить одну вещь. Он ничего такого мне не сделал. Кишка тонка. Я хотела что-то добавить, но осеклась под воздействием её тона. Разозлиться я, впрочем, успела. Стояла и кипела, а лифт ехал вниз. Наконец Макао прервала молчание. «Да ладно, никакого вреда от этого не будет. Ты не назвала своего имени, я назвалась чужим. Этого похотливого придурка даже не попрут с работы». «Тогда зачем тебе это надо?» — спросила я, обескураженно всплеснув руками. Она лукаво усмехнулась. «Ради очередного несносного налёта, разумеется!» Я моргнула. «Ну ты представь себе!» Почтенного препода не уволят, потому что я воспользовалась вымышленным именем, то есть официально мою жалобу никто не зарегистрирует. Но ректор вынужден будет провести с ним беседу, вынужден будет задать вопрос про студента, которым я прикинулась, а значит, придётся им обсудить и суть жалобы. Ох, как бы я хотела в этот момент оказаться мухой у них на стене. Этого козла. «Юй и Джань Вэя опустят по полной». «Такой вопросик от начальства. Вы правда кончаете, когда при вас лопается шарик? Хм, можешь представить себе его физиономию?» Я по мере сил попыталась сохранить невозмутимость на собственной физиономии. Но было уж больно смешно. Макао спросила совсем тихо. «В пятницу всё в силе?» «Конечно», — ответила я. «Мы уже успели выйти из здания». Она ослепительно улыбнулась и зашагала прочь. Я смотрела ей вслед и не могла сдержать улыбку. Я совсем не знала этого профессора Юй Джанвэя, но он мне представлялся напыщенным дураком. А ещё, несмотря на заверения подруги, я не верила, что он не сделал ей ничего плохого. Она уходила. И тут я заметила, что сбоку от неё что-то упало. Бросилась вперёд нагнулась, подобрала кошелёк. Когда выпрямилась, мадам Макао уже скрылась за плотной пеленой тумана. Положение моё выглядело затруднительным. В наши дни совсем другое дело. Отправляешь сообщение на мобильный — приди и забери свой кошелёк. Но тогда у меня не было ни одного знакомого, у которого имелся бы мобильник. Анна, немногие существовавшие нельзя было отправить сообщение. И ещё, у меня ведь, похоже, даже не было домашнего телефона Макао. На каждой встрече мы договаривались о следующей. Так и складывалась наша дружба. Только потом я осознала, что она тщательно скрывала от меня свою личную жизнь. Но тогда я не видела в этом ничего подозрительного. Я вернулась в главный корпус. Открыла кошелёк. Не сдержалась и решила подсмотреть. Немного наличных... Несколько знакомых карточек «Наглые налётчики мадам Макао» и короткая цитата. «Их женщина свой распустила узел, и волосы, как струны, зазвенели, не топыри, сложив крыла на пузе, повисли вниз, головой на капители». «Бесплодная земля». Перевод Сергея Степанова. А ещё там же лежал студенческий билет. На одной стороне значилось её имя — Тан Аньна и факультет — искусств и актёрского мастерства. На обороте мелким шрифтом был напечатан домашний адрес. «Дзямэнвэй-4, микрорайон Бинхэ, район Пингу, индекс 700 -003». Я посмотрела на часы. Район Пингу находился довольно далеко, на юге Пекина, но было лишь немного за полдень. Я считала, что обязана как можно скорее вернуть Макао пропажу, хотя на деле побуждения мои были не столь бескорыстными. Меня интриговало всё с ней связанное. Очень хотелось увидеть, где она живёт».